Глава восемнадцатая Где то была, не лая. Голос мачехи звучал так спокойно, что по коже моментально потекли ручейки страха. Что-то будет. Женщина сидела в кресле, откуда-то появившемся в моей комнате, и куталась в теплый пушистый плед. По комнате гулял ледяной ветер, и температура была лишь чуть выше, чем на улице. Стоявшая рядом с креслом Лианка обнимала себя руками и тряслась от холода, своем тонком, давно ставшем ей малым, платьице. Глаза у нее были заплаканные и испуганные, а на левой скуле набухал синяк. Увидев лицо сестры, я вдруг почувствовала глухую ярость. Ненависть к этой женщине, с комфортом развалившуюся в кресле и равнодушно глядящую на свою дрожащую от холода и боли дочь. «Ничего не бойся ни Лая, ни мачеху, ни ректора». Вдруг вспыхнули в памяти слова магистра «Кристиана, моего мужа». «Что здесь происходит? Кто дал вам право врываться в мою комнату среди ночи?» Я шагнула вперед, сняла с себя шубку, накинула ее на плечи сестры и потянула лианку к кровати. «Сядь сюда, дорогая, сейчас я тебе помогу с синяком. Целителем я не была, но кровь и лечебная магия у меня были, и на синяк ее должно было хватить». — Я ей ничего не сказала, — чуть слышно шепнула Лианка. Я успокаивающе погладила ее по лицу, быстро направляя лечебный поток на опухшую щеку. — Вот так, уже лучше. К утру должно пройти. Затем я повернулась к мачехе. — А от вас я жду объяснений, матушка. Я остановилась перед напрягшейся в своем кресле Риной. — Что вы здесь делаете в такой час? «Ты решила показать мне зубки?» В мачехином голосе появились низкие, угрожающие нотки. Много воли почувствовала. «Так не забывай, в моих силах лишить тебя всего, что ты имеешь. И даже король за тебя не успеет заступиться, если я решу, что ты стала чересчур дерзкой и нуждаешься в наказании. Или, как обычно, за твое поведение наказать Лианию?» Мачиха мерзко улыбнулась, вызывая желание бросить в это лицо сгусток огня и побольше. У меня уже пальцы начали складываться в нужную комбинацию. Только взгляд Лианки, несчастный и умоляющий, охладил меня. Не подозревая о том, что только что была в шаге от моего взбешенного огня, Мачиха выпростала руку из-под пледа и протянула в мою сторону. «Знаешь, что это такое?» В ее голосе слышалось торжество, а я побледнела и отступила. В ладони урины поблескивал матовыми лоснящимися гранями артефакт из мингина-минерала, способного надолго заблокировать любую магию. Если этот минерал будет находиться рядом с магом достаточно долгое время, то может полностью опустошить его резерв и неизвестно, удастся ли его восстановить обратно. Да даже короткого прикосновения такого артефакта было достаточно, чтобы маг на время почувствовал слабость и беспомощность. Минерал был запрещен к свободной продаже. Каждый его грамм контролировался особым королевским департаментом. И купить артефакт, подобный тому, что сейчас в руках держала мачеха, было практически невозможно. Для этого требовалось разрешение специальной комиссии или личное распоряжение короля. Мачеха поднялась из кресла и двинулась на меня, выставив артефакт перед собой, словно нож в руке бандита. «Матушка!» – забормотала я, придав голосу испуга, чтобы погасить ее ярость. «Простите, я сама не понимаю, что говорю». Ночью у меня заболела голова, и я вышла подышать свежим воздухом и потренироваться в построении порталов. У меня ведь зачет не сдан. Вот и не сплю нормально. Волнуюсь. Я пятилась, пока не наткнулась спиной на стену и не замерла, прижавшись к ней и не сводя глаз с артефакта в руке злобной гадины. Я понимала, что деваться от мачехи в маленькой, запертой на ключ спальне мне некуда. Рина очень сильна физически, а злоба, кипящая в ней, будет ей только помогать, если она захочет напасть на меня и воздействовать треклятым артефактом. Убить меня она, конечно, не убьет, но надолго лишить сил может запросто. А мне ведь скоро идти в синий лес. Не дойдя до меня полшага, Рина остановилась и, почти касаясь кожи, поводила артефактом перед моим лицом. — Смотри мне, не лая. Я дерзости не люблю. Из комнаты сегодня не выйдешь, пока я тебя не позову. И еды тоже не получишь. Будет тебе наука, как рот открывать. Пройдя мимо меня, Рина открыла дверь и прикрикнула на испуганно сжавшуюся на кровати Лианку. — А ты быстро вниз. Сегодня будешь чистить котлы на кухне. Самое подходящее для тебя занятие. Дверь за мачехой и сестрой захлопнулась. Проскрежетал ключ, дважды поворачиваясь в замке. И я осталась в одиночестве. С облегчением выдохнула и, не снимая платья забралась под одеяло. Буду спать, раз никуда выходить нельзя. Решение мачехи не кормить меня весь день не пугало нисколько. Это был не первый раз, когда она меня так наказывала. Поэтому, наученная горьким опытом, Я всегда хранила в тайничке за комодом несколько сухарей. Попить тоже найду, что. Вон, на подоконнике за окном уже целый сугроб намело. Открою раму, наберу снега и натоплю из него воды. Успокоенная, я повернулась на бок, немного полежала, обдумывая удивительные события, произошедшие в моей жизни за последние дни, и сама не заметила, как крепко заснула. Снился мне магистр Райвен. Кристиан. Он осторожно трогал меня за плечо и звал ласковым голосом, какого я у него никогда не слышала. "Нилая, девочка, просыпайся. Нам пора". Я подскочила на кровати и едва успела зажать рот руками, чтобы не завопить от неожиданности. Возле моей кровати, одетый в теплый дублет и высокие сапоги, стоял магистр Кристиан. А на полу у его ноги, скаля острые клыки и тревожно нюхая воздух, стоял крупный белый волк. Спала я, по-видимому, три или четыре часа, потому что в окно ярко светило полуденное солнце. — Магистр, почему вы пришли так рано? Еще ведь не ночь. Магистр протянул мне руку. — Одевайся, Нелая. Обстоятельства изменились. Мы не будем ждать темноты. Нужно идти сейчас. Но мачиха заикнулась я, — она заперла меня, чтобы я не сбежала. И когда приедет ректор, она придет за мной сюда. Губы магистра чуть дрогнули в подобии улыбки. Он поймал мою руку, ласково погладил по пальцам и потянул меня с кровати. — Не беспокойся. Ректор передумал приезжать, а твоя мачиха просто не сможет найти дверь в твою комнату. Пока я торопливо натягивала шубку и сапожки, косясь на беспокоящегося волка, магистр сделал несколько пассов руками, и моя дверь исчезла, слившись со стеной. — Магия — иллюзия, не лая, — пояснил магистр в ответ на мой изумленный взгляд. И добавил, заставив меня подпрыгнуть от восторга. — Тебя я тоже этому научу. — Это Арс, мой друг. Он пойдет с нами представил магистр громадного волка. Тот тряхнул головой и оскалил зубы. — Что тебя беспокоит, Арс? — негромко поинтересовался магистр у волка. Тот повернул к нему умные зеленые глаза и, чуть слышно, рыкнул. — Все потом, Арс. Сначала наше дело, — твердо проговорил магистр и принялся вычерчивать руны для сложного портала. Замерцала уже знакомая морозная арка и вслед за белоснежным зверем, Мы с магистром вышли в странном, неприятном, но хорошо знакомом мне месте.